Компания Storytell и издательство «Рипол Classic представляют Дуглас Кеннеди. Крупным планом. Читает Алевтина Пугач. Бойся потерять сущее, хватаясь за тень. Эзоп. Часть первая. Глава первая. Четыре часа утра я не мог выспаться уже несколько недель ребенок снова плакал меня разбудил не ребенок потому что я пялился в потолок уже несколько часов когда он начал орать но от недостатка нормального отдыха я чувствовал себя таким разбитым что не мог подняться с постели я неподвижно лежал пока джош напрягал свои трехмесячные легкие достигая новых высот В конце концов, его непрерывные завывания отчасти пробудили мою жену Бет. В полудреме она пихнула меня локтем и заговорила со мной в первый раз за последние два дня. «Разберись с ним». Затем она перевернулась на другой бок и закрыла голову подушкой. Я послушался приказа, хотя двигался неуверенно. Еле-еле. Я сел, спустил ноги на пол протянул руку к полосатому халату, который валялся на стуле около кровати, надел его на такую же полосатую пижаму, туго завязал пояс, пошел к двери и открыл ее. Мой день начался, хотя на самом деле он и не кончался. Детская находилась напротив нашей спальни. До последней недели Джош спал в нашей комнате. Но этот ребенок разительно отличался от нашего старшего сына, четырехлетнего Адама, который в два месяца уже стал спокойно спать по ночам. Джош явно страдал бессонницей. Он отказывался спать больше двух часов подряд. А когда просыпался, требовал своими пронзительными воплями нашего полного внимания. Мы перепробовали практически все, чтобы заставить его проспать в восемь часов без перерыва. Не давали ему спать до вечером. Ублажали его двумя бутылками молока, чтобы он не проголодался среди ночи. Давали ему максимально разрешенную дозу детского лекарства. Ничего не помогало. Вот тогда мы и решили переселить его в детскую, предположив, что в одиночестве он будет спать лучше. Где там? Три часа оставались максимальным сроком, на который он освобождал нас от своих воплей. За двадцать недель его коротенькой жизни нам с Бет еще не выпало насладиться спокойной ночью. В последнее время я пытался убедить себя, что наши истрепанные нервы, наши взаимные раздражения были главными причинами наших споров. Эта напряженность привела к довольно гадкому эпизоду два дня назад, когда Бет не сдержалась и ядовито обозвала меня, потерявшим всякий стыд человеком естественно я не собирался оставлять такое оскорбление без ответа и в свою очередь назвал ее вздорной бабой сорок восемь часов спустя после этой перебранки она все еще со мной не разговаривала точно как в прошлом месяце когда она объявила мне молчаливый бойкот на все выходные после ссоры по поводу нашего счета в american экспресс и так же было за два месяца до этого Когда она еще не совсем оправившись от послеродовой депрессии, обвинила меня в том, что я самый эгоистичный тип в ее жизни. Так что не спал я по ночам не только из-за воплей младенца Джоша. Сюда примешивалась еще и куча разных мелочей. Как, к примеру, этот дом. Я теперь этот дом ненавидел. Нельзя сказать, что в нем имелось нечто такое, из-за чего его стоило ненавидеть. Наоборот. Он был классическим американским пригородным домом, которым гордились бы многие горожане. Двухэтажный, обшитый белой доской, дом в колониальном стиле, с темно-зелеными ставнями, четырьмя спальнями, кухней со столовой зоной, большой семейной комнатой в подвале, участком сзади в пол-акра и отдельным гаражом на две машины. Запрашиваемая цена была 485 тысяч долларов, Но этому уголку коннектику-то здорово досталось во время рецессии. Так что в 1991 году нам удалось купить его за 413 тысяч долларов. В то время некоторые мои коллеги говорили, что я совершил потрясающую сделку. Но я, когда подписывал документы вместе с Бет, думал только о том, что мы стали архитекторами своей собственной тюрьмы. Как и все комнаты в доме, спальня Джоша отделана струганной сосной в ранее американском стиле. Спит он в колониальной люльке из красного дерева. Сока 1782 года. Памперсы ему меняют на комоде из сосны, обнаруженном в старой гостинице. Когда он подрастет, он сможет сидеть в маленьком кресле-качалке, которая когда-то вмещала зад маленького Натаниэла Готтерна. Натаниэл новый лист, один из первых общепризнанных мастеров американской литературы и играет с целым набором старинных трепишных кукол, которые, без сомнения, скрашивали дни Гаррид Бичерстоу, когда она написала «Хижину дяди Тома». Откуда я знаю всю это чушь собачью насчет мебели в комнате моего сына? Разумеется, от Бет. Через два года после переезда из города Она избавилась от всех удобных функциональных вещей, которые мы приобрели в хозяйственном магазине, и объявила, что теперь все у нас будет в колониальном стиле. Для Бет эти слова значили не поездку в ближайший магазин Этона Алана, а приобретение нескольких крученных верченных уильямсбергских стульев. «Ни в коем случае. Все в нашем новом доме должно быть подлинным» что означало путешествие по всем антикварным лавкам отсюда до Нью-Лондона в поисках настоящих кроватей шейкеров. Шейкеры, протестантская религиозная секта в США, возникла в 1747 году. Подлинных стульев из молельного дома в Провиденсе и так далее. Каждый предмет должен был иметь свою собственную родословную. Если верить Бет, Томас Джефферсон трахал одну из своих любовниц на нашей атаманке а три подлинных предмета из Новой Англии были напрямую связаны со сводной сестрой Дэниела Вебстера, американский государственный деятель. Или это была его слепая племянница. Я забываю такие вещи. Бет на этой своей страсти к подлинным вещам помешалась. Страсть оказалась дорогостоящей. Например, она полностью съела прошлогоднюю рождественскую премию в 79 тысяч долларов. И все же я позволил ей эту роскошь, потому что она занимала ее мозги и время в период глубокой депрессии, и некоторое время возможность покупать все встретившиеся диковины гасила ее расстройство. Но со временем ей надоели залы аукционов и маниакальная погоня за набором однотипных оригинальных отпечатков Адюбона. От Джон Джеймс Одибон, американский натуралист, орнитолог и знаменитый художник-анималист. Дом был полностью меблирован. Он представлял собой триумф коллекционера. Когда к нам приходили друзья, она могла часами разглагольствовать варфоровой чашке для бритья 1789 года рождения, которая когда-то принадлежала морскому капитану из Ист-Сэндвича, Массачусетс. Хотя бы никогда мне этого не говорила, я знал, что она втайне презирает все, что сама создала. Поняла, что это была всего лишь отвлекающая тактика, призванная заставить ее забыть о некоторых неприглядных истинах. Как и я, она теперь ненавидела этот дом и все, что он собой воплощал. Когда я добрался до люльки, Джош орал оглушительно. Призывный крик превратился в безутешный вой. Когда Адам был в таком возрасте, успокоить его можно было тремя способами. Сунуть в рот выпавшую пустышку, покачать или вынуть пустышку и сунуть в рот соску от теплой бутылочки. Но Джош твёрдый орешек. Он обожает орать. И ему определенно плевать на эти приемы с пустышкой и бутылочкой. С ним надо час ходить по комнате, постоянно развлекать его пением. Если вы посмеете дать голосу передохнуть хоть минуту, он завопит снова. Если осмелитесь сесть в кресло, вопли возобновятся немедленно. Он настоящий террорист и не пойдет на уступки, пока вы не удовлетворите все его требования. Я прочесал пол в поисках пустышки, которую он сбросил. Когда я ее нашел под комодом, я облизал ее, таким образом простерилизовав и снова сунул ему в рот. Затем я вытащил его из глубин люльки, пристроил его на плече и начал фальшиво напевать «Моргай, моргай, моргай звездочка". Он тут же выплюнул пустышку и снова завыл. На лестнице, на полпути вниз, пустышка опять оказалась на полу. Увидав ожидавшую в микроволновке бутылочку, он едва не разнес в клочья мои барабанные перепонки за те невероятно длинные двадцать секунд, которые потребовались, чтобы подогреть молоко. Адам был идеальным ребенком, вроде тех очаровашек, которых можно увидеть в слюнявой рекламе памперсов. Но Джош — это глыба, маленький боксер-профессионал, слишком большая голова, нос боксера и характер питбуля. Разумеется, я его люблю, но я все еще не уверен, что он мне нравится. Он меня беспокоит. И не только из-за того, что все время плачет и, похоже, не радуется своему появлению на белый свет. Боюсь, что это еще и потому, что он является еще одним тюремщиком в придачу к дому. Один мой друг выразился очень четко. Когда рождается ваш первый ребенок, вы верите, что у вас есть пространство для маневра, что вы не погрузились слишком глубоко в жизнь, полную закладных. Но когда на свет появляется второй ребенок, вы уже вполне состоявшийся семейный человек. И у вас куча обязанностей. И вы знаете, что никогда больше не будете вольным существом, свободно парящим в безбрежном мире. Разумеется, у меня есть и другое объяснение бесконечному реву Джоша. Он всего лишь реагирует на вражду между родителями. Детки такие вещи чувствуют. Даже в пять месяцев они обладают невероятно чуткими антеннами. Адам. Тоже хорошо понимает, что его родители не ладят. Каждый раз, когда мы с Бет ругаемся или долго изводим друг друга молчанием, я ощущаю его страх. Вижу, как его большие серые глаза умоляют нас снова полюбить друг друга. Я не могу выносить терзание этого маленького существа. Его молчаливую мольбу о мире в семье, потому что это возвращает меня на 34 года назад. Когда мне было столько же сколько Адаму, и я также беспомощно наблюдал, как мои родители рвут друг друга на части. Как только Джош видит, что я достал нагретую бутылочку из микроволновки, он начинает хлопать руками, пока я не дам ее ему. Затем я пододвигаю кухонный стул и сажусь, прижимая его к себе, пока он с жадностью ест. У меня впереди по крайней мере пять минут тишины. Столько ему требуется времени на бутылку. И свободной рукой я нажимаю на кнопку дистанционного пульта, включая маленький телевизор, стоящий вверху на полке. Никогда бы не поверил, что вынужден буду жить в доме, где в кухне телевизор. Но Бет уверил меня, что он очень пригодится для просмотра кулинарных программ. Так что я не стал спорить. Хотя мне и хотелось напомнить ей, что корпорации Sony в пору войны за независимость еще не было на свете. Как и остальные три телевизора в доме, этот подключен к кабельному телевидению, так что я сразу же перевел его на новости, точнее на CNN. Экран ожил, и я сразу же увидел кое-что, заставившее меня поморщиться. Вернее, не кое-что, а кое кого. Ее звали Кейт Бример. Сейчас она была военным корреспондентом СНН. Одетая в дизайнерскую камуфляжную форму и бронежилет, она вела репортаж из разрушенного госпиталя в Сараево. За ее спиной бригада хирургов ампутировала ногу солдату. У них было так плохо с медикаментами, что они оперировали без анестезии. На фоне печального, но бесстрастного голоса комментатора традиционная фишка Кейт были явственно слышны вопли несчастного. Я заметил, что ее пышные каштановые волосы слишком хорошо уложены для зоны боевых действий, хотя она всегда заботилась о своих волосах. Когда мы жили вместе во время учебы в колледже, она их постоянно расчесывала и всегда появлялась на занятиях, одетая по последней моде и вооруженная умными, но довольно легкомысленными вопросами, которые польстят тщеславию профессора-мужчины и позволят ему с блеском проявить себя. Даже в те годы она уже была хитроумным политическим игроком. Она понимала, будучи женщиной с большими амбициями, что на ее пути к достижению целей флирт будет безвкусным, хотя и обязательным оружием. Я припоминаю, как она лежала в постели одним дождливым воскресным вечером, перебирая взятые из библиотеки книги Марты Гелхорн, Арианы Фалачи и Фрэнсис Фиджеральд, трех великих с ее точки зрения женщин-военных корреспондентов за последние сорок лет. «Когда-нибудь и я напишу такие же мемуары», как бы, между прочим, заявила она, абсолютно уверенная в своей профессиональной судьбе. Затем подняла вверх несколько военных фотографий великого Роберта Капа и добавила, «А ты будешь таким же, как этот парень». Джош неожиданно швырнул бутылочку на пол. Таким образом он обычно показывал, что уже напился. Через пару секунд возобновился ор, который постепенно достиг таких децибелов, что грозил разбудить Бет и Адама. Поэтому я снова пристроил его на плече, открыл дверь рядом с холодильником и спустился по ступенькам в подвал. Подвал стал моим убежищем, моим островом уединения, наполненным всевозможными техническими изысками. Бет называла его «место для твоих игрушек». Он был небольшим, примерно шестнадцать футов на двенадцать, с двумя маленькими помещениями помимо основной комнаты. Однако я думаю, что сумел очень хитроумно использовать всю эту площадь. Это был единственный уголок в доме, который Бэт не удалось испортить под Марту Вашингтон. Подвал был обшит выбеленным деревом и застелен серым ковром в крапинку. Светильники были утоплены в потолке. «Спускаясь по ступенькам, вы первым делом видели мой мини-спортзал, машину для лыжных пробегов по пересеченной местности, велотренажер и беговую дорожку. Я стараюсь проводить там по меньшей мере 40 минут каждое утро, чтобы оставаться в форме и не переходить за 175 фунтов в весе. Мой врач уверяет, что это идеальный вес для некурящего мужчины в 38 лет» ростом в пять футов одиннадцать дюймов и уровнем холестерина в пять с половиной. Он всегда хвалит мою способность оставаться стройным. Но, возможно, я сохраняю приличную форму только потому, что каждый раз, когда мне хочется пробить стену кулаком, я спускаюсь вниз и выплёскиваю свою ярость, бешено отжимаясь от пола. А еще я слушаю музыку. У меня более 1200 дисков, которые я хранил в вращающемся стеллаже из американской вишни, высотой в 7 футов. Он был сделан на заказ краснодеревщиком из маленького городка в Коннектикуте под названием Вест Корнелл. Обошелся мне в 1830 баксов, но все, кто его видел, им восхищались. И также все восхищались моим музыкальным оборудованием. Я посещаю только дорогой магазин для аудиолюбителей на 45-й Западной улице в Манхэттене, который торгует самыми лучшими британскими деталями. Лучше их нет во всем мире. Если, конечно, вы знаете, что именно надо покупать. Я собрал себе весьма внушительную систему примерно за пять половиной тысяч долларов. Пара динамиков Mission 753, CD-транспорт Аркам Дельта, черный ящик цифроаналогового преобразователя и Поистине дивный усилитель «Сайрус-3», который отличается кристальной частотой звука. Моя коллекция дисков преимущественно основана на рекомендациях справочника по классической музыке издательства «Пингвин». Я серьезно отношусь к музыке и стараюсь прослушать произведение целиком или один акт оперы, пока упражняюсь. К сожалению, все превышающее 40 минут для этого не подходит. Поэтому мне приходится обходиться без продолжительных стенаний Маллера и Брукнера. Но я люблю слушать их симфонии ночью, когда прячусь в единственном месте, где чувствую себя спокойно в моей темной комнате. Когда-то там была прачечная, но в числе первых переделок после переезда в этот дом был перенос прачечной в кладовую рядом с кухней. Затем к работе приступили плотник и сантехник. Все полки и ящики были оттуда выброшены. Вместо них установили две профессиональные раковины из нержавейки. Единственное имевшееся окно заложили кирпичом. Стены заново оштукатурили и покрасили в светло-серый цвет. Затем вдоль одной стены были установлены сделанные на заказ стальные ящики и столы. И я не пожалел 2300 баксов, чтобы побаловать себя приобретением светоулавливающей вращающейся двери. Цилиндр внутри цилиндра, обеспечивающий абсолютную темноту в темной комнате. По совету одного знакомого фотожурналиста из Ньюсвик: я также основательно вложился в оборудование: фотоувеличитель Бесселлер 45МХ, устройство для сушки пленки киндермен, качающуюся кювету кодек. Я использую только самые лучшие химикаты печатаю только на бромистой бумаге галерея любимая бумага всех ведущих фотографов Америки. И, как большинство серьезных фотографов, я предпочитаю два вида пленки: Kodak 3x и Ilford HP4. Напротив этой рабочей зоны расположен большой шкаф до потолка. Он огнеупорный, он водонепроницаемый, он снабжен свертывающимися вниз алюминиевыми жалюзи запертыми на два надежных замка. Возможно, все это говорит о моей избыточной осторожности, но если у вас коллекция камеры линз стоимостью примерно в 45 тысяч долларов, вы не станете ею рисковать. Коллекционировать камеры я начал в 1963 году. Мне было всего шесть лет. Я был в гостях у своего дедушки по материнской линии в их квартире для пенсионеров в Форт Лодердейле. Я взял в руки старый фотоаппарат Брауни, забытый на столике. Посмотрел в видоискатель и был заворожен. Обнаружился совершенно новый способ смотреть на вещи, как будто глядишь в замочную скважину. Тебе нет нужды смотреть на все происходящее вокруг. Можно сузить обзор до одного образа. Но всего привлекательнее мне, шестилетнему, Показалась возможность спрятаться за линзами, использовать их как барьер между мной и миром. Всё время в гостях, пока мои родители ругались, и их родители ругались, а потом они ругались все вместе, я правил, приложив глаз к видоискателю этого фотоаппарата. Более того, как только около меня оказывался кто-нибудь из взрослых, я подносил камеру к лицу и отказывался отпустить её, даже когда ко мне обращались. Моего отца это не позабавило. Когда мы все сидели за обеденным столом, и я попытался есть креветочный коктейль, держа фотоаппарат на уровне глаз, его терпение лопнуло. Он выхватил у меня камеру. Мой дедушка Морис решил, что его взять излишне суров с ребенком и выступил в мою защиту. Пусть Бенни развлекается. Его зовут не Бенни, отозвался отец со свойственным выпускнику Ельского университета оттенком презрения в голосе. «Его зовут Бенджамин». Дед не принял этот вызов белой кости. «Спори, мальчишка станет фотографом, когда вырастет», — сказал он. «Только если захочет умереть с голоду», — заявил мой отец. Это было первое и самое мягкое столкновение с отцом из-за камеры фотографии. Но после короткого и бурного визита в форт Ловердейл Дед не забыл вручить мне этот фотоаппарат в аэропорту, заявив, что это прощальный подарок его любимому Бенни. Я до сих пор храню тот Брауни. Он лежит на верхней полке моего шкафа рядом с моим первым инстоматиком Рождество 1967 года, моим первым Никорматом, 14-летия, моим первым Никоном окончания средней школы. Моей первой лейкой, окончание колледжа в 1978 Подарок матери за шесть месяцев до того, как Эмболия украла у нее жизнь в 51 год. На трех полках ниже лежат камеры, которые я приобретал с тех пор. Там есть несколько редких музейных экспонатов. Pentax Sportmatic, ящичный фотоаппарат кодек Истмана и первый вариант кодек Ретина. Там же хранится и моя рабочая аппаратура. Подлинный спид-график для зернистых журналистских кадров. Новая лейка номер девять с линзами корон 300 стоимостью пять тысяч долларов. Асилблад 500CM. И крепкий фотоаппарат из вишневого дерева Деодорф, которым я пользуюсь только для пейзажных и портретных съемок. На одной из стене подвала развешаны мои пейзажи. Мрачные в стиле Ансела Адамса, виды побережья Коннектикута под низкими грозовыми тучами, или белые обшитые досками сараи на фоне темного неба. На другой стене одни портреты беты-дети, снятые в манере Билла Бранта в различных домашних ситуациях, при обычном освещении и открытой диафрагме, дабы придать им более естественный вид. И на последней стене То, что мне нравится называть своей фазой Дианы Арбюс. Диана Арбюс, американский фотограф, известна тем, что нередко снимала больных, покалеченных, странных людей, аутсайдеров общества. Безногий мужчина с черной повязкой на глазу просит милостыню у магазина Блуминг -дейл». Старая индианка в хирургической маске с ходунками в центральном парке. Пьяница с язвой на щеке, достающая из помойного бака недоеденный бигмак. Бет, надо сказать, ненавидит эти неприятные фотографии. Слишком и намеренно отвратительные. Ей семейные портреты не слишком нравятся. На них мы выглядим так, будто живем в Аппалачи, регион в штате Вирджиния. Долгое время находился в тяжелом экономическом положении из-за сильной зависимости от добычи угля. Но ей по душе пейзажи. Она постоянно говорит, что у меня хороший глаз на природу Новой Англии. Вот Адам, наоборот, очень любит мою коллекцию городских уродов. Каждый раз, когда приходит сюда, чтобы посмотреть, как я работаю, он забирается на серый диван, стоящий под ними, показывает на пьяницу, с удовольствием хихикает и говорит «Противный дядя! Противный дядя!» «Такие критики мне нравятся!» А маленький Джош, он ничего не замечает. Он только плачет. В то утро он уж плакал так плакал. С той минут как я принес его вниз не замолкал двадцать минут этой предрассветной истерики вымотали меня как сорок отжиманий на полу подвала я исчерпал весь свой репертуар детских песен причем моргая моргая звездочка запел уже в четвертый раз наконец усталость сморила меня и я присел подкидывая джоша на колени чтобы он решил что я все еще двигаюсь на пару секунд он действительно заткнулся и мой взгляд ушел в сторону задержавшись на секунду на пустой стене около моего стереооборудования. Я всегда оставлял место для своих военных фотографий, грандиозных снимков, как у Боба Капа, которые, по словам Кейт Бример, я однажды сделаю. Но я никогда не был нигде вблизи военной зоны, линии фронта, и теперь я знаю, что никогда там и не окажусь. Конец короткой паузы. Джош разорелся снова. Может быть, все дело в его памперсах. Я положил его на диван, отстегнул липучки и заглянул. Полная загрузка. Всегда довольно противная картинка, но особенно при недосыпе. И так пришлось тащиться обратно в детскую. Я положил Джоша на пластиковый коврик на комоде. Джош страдает от постоянного неизлечимого кожного воспаления. С самого рождения спина у него ярко-красного цвета с гнойниками, так что для него смена памперсов равносильно пребыванию в камере пыток. Едва почувствовав под собой пластиковый коврик, он начинает извиваться и орать. причем его движения настолько буйные, что мне приходится держать его одной рукой, пока другой я расстёгиваю застежки и пытаюсь вытащить его ноги из ползунков. Когда мне это удалось, после основательных усилий, Я задрал ползунки, отлепил липучки на памперсе и уставился в его омерзительное содержимое. Понос, заливший весь живот и спину Джоша. причем так основательно, что я даже пупок не смог разглядеть. Я даже закрыл глаза от отвращения. Но ненадолго, потому что Джош принялся осучить ногами, погружая их в изгаженный памперс. Теперь дерьмо покрывало его ноги и попало даже между пальцами. «А, чёрт!» — пробормотал я Я отвернулся от него на секунду, чтобы взять коробку с влажными салфетками с подоконника, где они обычно хранились. Но за три секунды, пока моей руки не было на его груди, случилось немыслимое. Джош крутанулся так резко, что умудрился сползти с подстилки. Когда я повернулся от окна, то увидел, что он вот-вот кувыркнётся с комода высотой в четыре фута. Я выкрикнул его имя и нырнул в его сторону как раз в тот момент, когда он перекатился через край. Каким-то чудом мне удалось попасть под него, когда он падал. Причем головой я вмазался в нижний ящик. Он с перепуга заорал еще громче. Тут дверь в детскую распахнулась, и надо мной возникла орущая Бет. «Черт побери, я же говорила! Я же говорила! Я же говорила!» Я умудрился вставить, он в порядке, не ушибся. Но тут Бет выхватил у меня Джоша. Когда она подняла его, памперс свалился и приземлился прямо на мой живот. Но я уже не волновался за перепачканный в дерьме халат. Меня больше занимали огромная шишка на голове и прокурорский голос Бет. — Ты никогда не слушаешь, так? — Несчастный случай ничего больше, — возразил я. «Не оставляй его на этой подстилке! Никогда не оставляй!» Я отошел всего на секунду, не больше. «Но я тебе столько раз говорила!» «Ладно, ладно, я...» «Виноват!» «Идет!» Я поднялся на ноги. Когда я выпрямился, грязный памперс сполз по мне и мягко шляпнулся грязной стороной на ковер. Подлинный ковер сделанный вручную в 1775 году в пансионате в Филадельфии, где однажды останавливался Джон Адамс. Бет уставилась на мой сгвозданный халат, затем на дерьмо на историческом ковре за полторы штуки баксов, на пятна уже появившиеся и на ее халате, набившегося в истерике Джоша. Потрясающе! Пробормотала она усталым голосом. «Лучше не бывает». «Мне очень жаль», — сказал я. «Тебе всегда жаль». «Бет, уходи, Бен. Иди в душ, иди на работу. Я с этим разберусь». «Как обычно». «Ясно, я выметаюсь». Я быстро выскочил из комнаты, но, оказавшись в коридоре, увидел стоящего в дверях Адама. Он прижимал к себе любимую плюшевую игрушку улыбающийся Куала. И глаза его были так широко раскрыты, и в них было столько беспокойства, что я сразу понял, что его разбудили наши крики. Я опустился рядом с ним на колени, поцеловал светлую головку и сказал, «Уже все в порядке, иди спать». Похоже, он мне не слишком поверил. «Почему вы ругаетесь?» «Мы просто устали, Адам. Вот все. Я тоже был не слишком убедительным. Он показал на мои измазанные халаты пижамы и сморщил нос, ощутив запах. «Противный дядя! Противный дядя!» Я выдавил улыбку. «Да, в самом деле противный дядя. А теперь возвращайся в свою комнату». «Я иду к маме!» заявил он и вбежал в детскую. «Только не говори мне, что ты тоже обделался». Сказал этом, когда он вошел в комнату. Я вернулся в спальню, сбросил всю одежду, нацепил гимнастические шорты, футболку и кроссовки. и отправился вниз в подвал, по пути забросив мои грязные тряпки в стиральную машину. Покрутил свой ящик с дисками, пока не нашел букву «Б». Затем провел пальцем по дюжине или около того записей, выудив английские сюиты Баха в исполнении Глена Гульда. Сегодняшнее утро настраивало на наушники. Так что я достал сенненгеймы, лучший в мире звук стерео -ревиум. Увеличил звук и постарался попасть в такт на тренажере, Но выяснилось, что двигаться я не в состоянии. Мои пальцы с такой силой сжимали ручки, что я испугался не повредить бы костяшки пальцев. Немного погодя, я заставил себя двигаться. Ноги заработали в привычном ритме. Вскоре я уже двигался со скоростью 3 мили в час, и на шее стали появляться первые капли пота. Я принялся сильнее крутить педали, представляя себе, что участвую в гонке. Я забирался все выше и выше, на высоту, эквивалентную двадцати этажам. Темп был просто бешеным. Я явно перестарался. Я слышал, как быстро колотится сердце, как оно напрягается, чтобы успеть за моими движениями. Бах, все звучало, но я уже не обращал на него внимания, прислушиваясь только к буре в моей груди. На несколько коротких мгновений голова опустела. Ни гнева, ни домашних неприятностей. Я был свободен от обязательств, от сковывающих связей. И находился где-то совсем в другом месте, только не здесь. Пока краем глаза я не заметил Адама, спускающегося по ступенькам. За собой он тащил большую коричневую кожаную сумку. «Мой кейс». Когда он добрался до последней ступеньки, он одарил меня широкой улыбкой и принялся катать кейс по полу обеими руками, что-то одновременно выкрикивая. Я сорвал с головы наушники и на фоне своего прерывистого дыхания расслышал его слова. «Откакат, как папа! Откакат, как папа! Откакат, как папа!» Я почувствовал, как увлажнились глаза. — Нет, сынок, ты никак не можешь хотеть стать таким же адвокатом, как твой отец.